И «Привет, Макс!» Крикнул через все поле высокий сивый здоровяк с пушком первых усов, приближаясь к группе высоких пацанов. «Привет!» Поднял руку долговязый нападающий. «Фотбик, зарубимся!» «Я смотрю, у вас как раз под миньку команда!» «Да не, неохота. «Жарко сегодня!» «Да ладно отмазываться, жарко им!» У вас же теперь Коляна нет. Или как его там, Полимарха. Вот вы теперь у всех и отсасываете. Ты чё?» Спохватился стрижный кротышка, ткнув Сиву в бок. Вообще, Игорек Криворученков был среднего роста, метр семьдесят два, но на фоне своего приятеля смотрелся форменным хоббитом возле Гендальфа. «Не слышал, чего по телеку сказали. Теперь про него вообще нельзя говорить». «Нас же пацаны не сучат», — улыбнулся Сивой. Ну так что, играем или засали? Играем! Блеснули гневом глаза Максона. Только на что? На пивас! И что нам с твоего пиваса? У нас почти никто не пьет. Угу. Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет! хмыкнул Сивой. Тогда на что? На жопу. Только у каждого по три удара, чтобы интереснее было. Детский сад, фыркнул собеседник. Впрочем, после непродолжительного размышления кивнул. «Ладно, забились. Эй, пацаны!» Округу огласил разбойничий Свист Сивова, и на восстановленное искусственное поле для футбола школы номер 121 стала подтягиваться местная шпана. Федеральная власть пыталась сделать из Самары город-сад, однако допустила серьезный просчет. Решила строить новое здание на старом фундаменте. Мальчишки, всю жизнь прожившие на портянке, Теперь носили новую школьную форму, жили в только что построенных домах, получали субсидии от государства, но по-прежнему пили пиво по вечерам, рисовали граффити на стенах и устраивали разборки подальше от любопытных глаз. К тому же теперь и город стал больше. Приходилось защищать свой район от пришлых. Сегодня было жарко и тихо. На Портянку, несмотря на близость к Петербургу, в здравом уме никто не забредал. Поэтому Витьке Цымбарю по кличке Сивый, который всегда был за любой кипиш, стало откровенно скучно. «Илюха слева, Горя, давай в центре. Князь справа, я наверху. Так, Имбра, тебя бы куда поставить?» «Очень смешно», — ответил галкипер, натягивая свои стерзанные и местами дырявые перчатки. «Ну чего вы там замерли? Перед смертью не надышишься?» Переминался с ноги на ногу Сивой. «Или задницы свои готовите?» «Начинайте!» — крикнул Макс. «Играем до пяти!» Он мельком окинул команду противников. Конечно, всех знал с детства. Пацаны местные. И попытался анализировать, как его всегда учил Кулик. Так, первый Витя. С ним все ясно. Кривороченков даже с ними футболом занимался, но потом бросил. Данные есть, но ленивый. Миша Хворостов хороший бегунок, но с техникой беда. Не всегда мяч нормально может принять. Валера средний по всем параметрам, скорости, дриблингу, удару, но иногда способен выдать такое, что сам удивляется. Сегодня был явно не тот день. На воротах у них Даня Пуза. Прозвище отражало суть. В свои 17 лет Данил Виноградов весил 120 килограммов и останавливаться явно не собирался. Единственный, кто заслуживал внимания силой, из Академии Крыльев. Правда, почему оттуда ушел Макс, не имел понятия. А сам Вити не рассказывал. Единственное знали все. Характер у него говно. Гонору много, да свое веское мнение он высказывает по любому поводу. И играет так же, как и живет. Четким единалом. Вот обыграл Макса, сдвинулся на бровку, прокинул князя, но остановился перед шихой, пару раз дернув ногой. Всегда говорил, что играет, как Рональдинья. И тут Рональдинья же лишился мяча, отобрали подоспевшие противники. «Витя, мать твою, я же открыт был!» Ругался Криворученков, который действительно стоял один, как перст в центре штрафной. «Не видел», — отмахнулся силой И медленно пошел обратно, а не побежал, в отличие от остальных. Макс сделал ножницы, вышел один на один с вратарем и стал сваливаться в правый угол, готовя удар под рабочую ногу. Хотя с пузом играть бесполезно. С его комплекции куда ни бей, всегда в него попадешь. Поэтому Макс ждал, делая вид, что приноравливается к удару. И когда голкипер стал уже выходить на него, мягко отдал пас назад на набегающего шиху. Тот пробил так, что чуть сетку не порвал. «Знаешь, что тебе забыли про футбол сказать?» Улыбнулся Макс, проходя мимо Сивова. «Что это командный вид спорта?» «Да я вас и один всех уработаю» сплюнул Витька. Развели через Криворученкова, он отпасовал назад, убежал по краю, снова получил мяч и навесил на Силова. Тот мягко принял на грудь и влупил, что было сил. Но по девятиэтажному мату Витьки и вытянутой руки имбры, Макс понял, что голкипер успел среагировать. Плохая подача углового и очередной обрез помогли команде увеличить счет на два мяча а после перехвата, который произошел сразу за розыгрышем с центра поля, и вовсе на три. Хотя силой все же отличился. Обыграл шиху, оттолкнул руками подоспевшего князя и пробил в девятку, издевательски пожав плечами. Мол, ничего особенного. Каждый день такое делаю. Кричать и оспаривать гол никто не стал. Это дворовый футбол. Тут бывает и с корнями ноги выдирают. Если уж начал играть, то терпи. Правда, на итоговый результат этот гол престижа не особо повлиял. Последний мяч Макс издевательски забил, перекинув пузо растянувшегося в подобии прыжка. 5-1. Ну что, господа, на позицию? Сивый сплюнул, но попёрся к воротам. Какой бы характер у Витька не был дреной, пари есть пари. Поэтому команда противников выстрелилась вдоль ворот, наклонившись и выставив то, на что спорили. «Подальше только вставайте». Слишком близко подошли. Единственное, что заметил Сивой. Макс кивнул и откинул мяч на три шага назад, а после небольшого разбега пробил. Не со всей силы, но точно. «Сука!» – возвестил Сивой о том, что удар дошел до адресата. Упоминание собаки женского пола он повторил еще дважды. Макс не промахнулся ни разу. «Я следующий», – сказал Ибра. «Норм, ща у них вратарь бьет» успокоил Сивого Криворученков. Как выяснилось зря, знал бы, что до недавнего времени Ибра исполнял все штрафные, так и вовсе промолчал, потому что Витя снова оживился. «Да вы чё, все в одно место бьете? «Куда получается?» – ответил Макс. «Если бы с нами Колян играл, то били бы в разные. А теперь делаем, что получается. Сам понимаешь. Давай, Ибра!» Длинный и худой, как жертв, татарин разбежался и ударил со всей силой шнуровкой по мячу. И над футбольным полем разнеслось уже привычная сука. «Линию держи, линию держи!» Фима впервые так волновался. А как же иначе, всю жизнь он был внутри команды на поле, а теперь смотрел на нее с бровки, ведь ныне он главный тренер. Офсайд! крикнул арбитр. «Мяч у ирмерцев!» С этим названием тоже много неразберихи. Сначала они именовались не иначе, как футбольная школа имени Ирмера Куликова. Ведь после исчезновения Коли и внезапно свалившегося на голову Фимы целого состояния, земли, завода с уже возведенным на его территории манежем и внушительной стопки денег, у них оставался единственный вариант отблагодарить пропавшего графа. Это позже выяснилось, что из-за какого-то застенного закона все, что связано с Колей, вслух произносить нельзя. Вот и стала футбольная школа носить фамилию Ирмера. А что, формально? Это слово Фима узнал относительно недавно. Прочитал где-то в умной книге. К ним претензий никаких. Ведь они вроде как славят Данила Маркоча, величайшего представителя империи. Хотя об империи сейчас тоже старались не говорить. В общем, славного потомка магического рода. А вскоре Фэше Ирмера преобразовалась в короткое Ирмерце с главным тренером и владельцем Фимой, ныне Гуляевым Ефимом Викторовичем. Рядом смотри, кричал Конопат и Фима, хотя понимал, при таком гвалте вратарь его не слышит. Однако голкипер сделал все именно так, как подсказывал тренер, отдал пас центральному защитнику слева. Тот, в свою очередь, перепасовал на край, оттуда ирмерцы уже перевели диагональ на противоположную сторону в центр, разрезая половину команды. «Давай, Никитка, давай, жми!» И он даром, что самый маленький, жал. Припустил так, что только бутсы засверкали. Куда уж было защите пажи против их, как же Коля говорил, точно, маленькой ракеты. Бог знает, что такое ракета. Нет, у них в приходской школе, куда теперь обязали ходить всех, не получивших минимальное образование, рассказывали про застенцев и их диковины, однако до ракет пока не дошли. Никитка чуть замедлился, будто бы собираясь ударить с острого угла, а уже потом, когда защитник бросился ему на перерез двумя ногами вперед, резко убрал мяч под себя, финт, которому научил Коля, защитник пролетел мимо а никитка спокойно осмотрелся и навесил аккурат на голову вадиму гол закричал фима воздев два кулака к небу а, -а, -а, -а ревел стадион ныне ирмерцы стали самой что ни на есть народной командой по одной простой причине принимали в свои ряды всех те же чекуши брали к себе только из своего района да и то кому то необходимо было замолвить слово за нового игрока Потому к и пошел люд. По большей части простой. За очень редким исключением, но некогда басы и ребятишки играли. Понятно, что битва за попадание в основной состав была серьезной. Туда определялись только лучшие. Другие играли на турнирах попроще. Ведь существовали фше ирмер белые фше ирмер красные и Фше ирмер синие Все это требовало денег, причем серьезных. Эфима, который крючкотворству и приумножению рублей обучен не был, догадался о грядущем банкротстве, когда оно стало почти неминуемо. А тут пришла помощь откуда не ждали. Сам господин Извольский, который на вроде государя у них теперь, назначил жалование их футбольной школе как социально значимому проекту по развитию спорта среди простого населения. Поговаривали, что не обошлось без застенцев. Вроде как они множество денег теперь и давали. А Фиме то какая разница? Дают — бери, а бьют, беги. Бить Фиму никто не собирался, разве что только бумажной волокиты прибавилось. Пришлось даже человека нужного нанять. Ну и самому грамоту подтянуть. А то вдруг этот человечек воровать начнет, афима то и не поймет. Не садитесь низко, прессинг, прессинг! Ну, черти я вас! Носился Ефим Викторович вдоль бровки, и долговязый, конопатый, в нескладно сидящем на нем костюме и кепке. Ведь в солидном виде что самое главное? Кепка. И все бы отдал, чтобы сейчас выбежать на поле, да нельзя. На тренировках еще позволял себе играть, а после все же понял. Чтобы грамотно этими оболтусами руководить, надо со стороны смотреть. Долгожданного финального свистка Фима дожидался как манны небесной и только теперь обессиленно опустился на скамью. Красный, мокрый, уставший. Не думал Ефим, что так тяжела тренерская судьба. С другой стороны, разве оно того не стоило? Чтобы они пожив сухую, с разницей в два мяча. Все в раздевалку. Позволил себе напоследок улыбнуться Фима. Там поговорим. Но сам не торопился. Он дождался у старичков, которые были в команде со дня основания. Сложилась у них небольшая традиция. Гриша оглянулся, чтобы поглядеть, не смотрит ли кто, и протянул руку. Никитка, затем Прокоп и Паша положили на нее свои ладони. «Мы помним», — сказали они в один голос. «Что помнили? Да знамо что». Того самого, из-за кого они сейчас этим футболом и занимаются, который показал им всем другую жизнь и которого в раз все в их городе забыли. Точнее, помнили как нечто чудовищное, расправившееся с императором и его правой рукой князем Максутовым, невесть, каким образом появившееся в их мире обретшее имя Николая Ирмер Куликова. Но забыли лицеиста, портупей юнкера, молодого и полного любви к жизни парня. А тот появился. Неожиданно, вдруг, уже после. У них будто пелена с глаз спала. Коля приходил к каждому в разное время. Говорил, объяснял, рассказывал и приглашал. Уйти туда, где всем будет хорошо. Кто-то согласился, кто-то, как и они, отказались. У Никитки мать больная, куда ему? У Фима отец с сестрами, у Гриши... Да бог знает, почему Гриша не пошел. Однако ко всему Николай отнесся с пониманием. И исчез, словно его никогда не существовало. Потому Ефим положил свою руку сверху и тихо произнес. Я помню. Мечи собрали и ко мне подошли, живо. Множество ребятишек, от мало до хулиганистых подростков, побежали к невысокому плечистому юноше потому что знали, если осерчает, не видать им игры, как своих ушей. Грени, Евдоким и мы Шиша — капитаны. Выбирайте команды. Быстрее. Играем по две игры на победителя. Если ничья, бьем пенальти. Я нейтральный. Сначала каждый взял одного игрока, а потом пошли жаркие споры. Кем лучше усилить команду? защитником или нападающим? Шиша, пусть и не самый техничный, но умом выделяющийся среди всех остальных, Сделал ставку на оборонительный футбол. К тому же, коли тренер нейтральный, так он и пас голевой может выдать. Разумно ведь? «Потап, ты чего хромаешь? Опять голеностоп?» «Все в порядке, ваш благородие», — отрапортовал крепкого телосложения мальчишка. «Какое тебе благородие?» «Виноват, Николай Федорович. Ну-ка, пойди сюда, показывай». Мальчишка, медленно, словно надеясь, что за это время на нога живет сама, приблизился к тренеру. «Распух». «Укоризненно», — сказал тот. «Мы с тобой как договаривались?» Мальчишка молчал, опустив голову. «Домой иди, пока не восстановишься, чтобы я тебя на тренировках не видел. Когда подумаешь, что все в порядке, придешь ко мне, проведу тесты». «Чего проведете, Николай Федорович? Посмотрю, готов ты играть или нет». «Все, иди, с глиностопом шутки плохи. Покой, никаких движений». «Покой, ну конечно». Маменьки мои, про покой скажите!» Пробурчал Потап себе под нос. «Скажу». Не весть, каким образом услышал тренер. «Ты же в шестом от площади доме живешь?» «В шестом Демид живет, этот в седьмом», отозвался Евдоким. За что тут же получил локтем под ребра. «Вот и ладно, иди». «Все готовы?» «Сначала играет команда Шиши против команды Грини». «Грини, снимите рубахи». «Ах да, самое главное, не сказал». «У каждого не больше трех касаний». «Николай Федорович!» – возмутились сразу несколько человек. «Никаких, Николай Федорович! Знаю вас, мяч получите и потащите через все поле. И что потом? Отнимут то обратно сил, бежать уже нет. Все, поехали!» Вместо свистка тренер хлопнул в ладоши. Тут многого не доставало. И амуниции, и мечей, и полей. Оказалось, что желающих играть в футбол с избытком. Разрослась и сама Самара. Отстроилась купеческая красавица. Разошлась далеко за крепостные ворота. Да и не было в тех никакой уже необходимости. Пропали иномирные звери из местных лесов, как будто их и не бывало. Потекли редкие, выжившие в Самару, ранее скрывавшиеся, словно ручейки в глубокое озеро. Далеко вперед летела слава о городе, где живет защитник. По первому времени прохода ему не давали. Просили детей подержать, благословить крестным знамением Или попросту хотели прикоснуться, а после и попривыкли. Обычный человек уж так и устроен, чтобы не случилось, ко всему привыкает. И к хорошему, и к плохому, и даже к чуду, которое среди людей ходит. «Николай Федорович, можно вас?» Юноша на мгновение поднял взгляд, глядя на ту, которая его пыталась отвлечь. И тут же замотал головой, даже плечами пожал. «Мало, извини, некогда». А девушка, пусть и против правил обычных, одетая в чиновничьи штаны до да мундир, укоризненно покачала головой. С пацанами до самого заката будет бегать. Со вздохом подошел невысокий черноволосый парень. Говорил он неторопливо, с легким грузинским акцентом. Погоды хорошие, вот и пользуются. А что, опять собрание? Елизавета Павловна. Да какое там собрание, Сергей Михайлович? Просто генерал-губернатор кожану пожаловать изволит. Уже Горчаков из своей обсерватории приехал, и Протопопова из мастерской удалось выдернуть. Иларион с принес, принёс, чуть не надорвался. Меня вот Мария Семёновна за племянником своим и послала. Да куда ж там? Удивительно непунктуальный человек, усмехнулся Шеля. Я вот свою группу уже отпустил. Был бывший князь, как и Николай, футбольным тренером. Немного-то в его жизни и изменилось. И в пожах Шелия практиковал то же самое. А тут все проще. Впрочем, в то же время и сложнее, ведь дети. Так получилось, что после перехода понял князь, что военная служба, как и чиновничья, ему неинтересны. А посмотрел на Ирмер Куликова и понравилось грузинскому князю. Футбол являлся одним из немногих занятий, что Шелия любил искренне. Впрочем, было еще кое-что. Точнее, кое-кто. Позвольте, Елизавета Павловна, вам компанию составить. Не будете же ждать. Дмитриева выразительно посмотрела на него, будто сомневалась, хотя обо многом догадывалась. Вот, к примеру, почему он согласился на переход сюда, в Самару, нежели ему в том мире было плохо, да и оказался здесь больше по случайности. Когда Коля за ней пришел, то есть к ней так правильнее, Шелия как раз рядом находился, тоже вызвался провожать ее с тренировки, и неожиданно для нее после вызвался уйти в Самару. «А давайте», — согласилась она. «Только что генерал-губернатору сказать?» «Да ничего и говорить не надо, будто в первый раз. Мне иногда кажется, что Владимиру Георгиевичу нравится подолгу бывать у них в доме. И он совсем не против, что Николай отсутствует. Так и ждать можно дольше. Сами знаете почему». «Даже не догадываюсь», — сделала вид, что не поняла Дмитриева. Так они и пошли прочь, занятые своим немудренным разговором. А за их спинами на футбольном поле Населся великий сердар, грозный полимарх И самый опасный из магов Который все же смог остаться простым человеком Конец